Глава 27. Встреча Один Комфорт на дирижабле был потрясающий. Из крана втекла не только холодная, но и горячая вода. Разве что не было ванных комнат. Да они были и не нужны на время столь короткого перелета. Ардашев побрился и уже собирался идти на завтрак, как в дверь каюты постучали. Открыв ее, он увидел младшего помощника капитана, отвечавшего за посадку и выдачу билетов. Простите, сэр, всем пассажирам необходимо срочно собраться в кают-компании. Будет важное сообщение. Что-то случилось? Ничего особенного, сэр, капитан все объяснит. Кают-компания находилась от каюты Ардашева в восьми шагах. Надо сказать, что дирижабль был не так уж и мал. Его диаметр составлял 24 метра, а длина 196. Для сравнения, длина «Титаника» была 269,1 метра, ширина 28,19 метра, длина «Лузитании» 239,87 метра, Ширина 26,67 метра. Примечание автора. Крим Пантелевич появился, когда собрались почти все. Капитан выглядел так же безукоризненно, как и вчера. Позже всех появилась Барбара, вошедшая с тем же самым пожилым, но уже счастливым пассажиром. Она делала вид, что не знает Ардашева. Доброе утро, господа! Начал Ричард Скотт. 40 минут назад мы приблизились к пароходу Роттердам, идущему в Нью-Йорк, и сумели связаться с ним по беспроволочному телеграфу. Несмотря на помехи, нам это удалось. С парохода пришла просьба взять на борт больного, которому требуется срочная операция. Понятное дело, что быстрее всего ее можно сделать в Нью-Йорке. Хирурга, как вы понимаете, на лайнере нет». — Я приказал начать снижение, приводниться и принять больного на борт вместе с сопровождающими. Он повернулся к феминистке и, улыбаясь, добавил. — Мадам, у вас будет прекрасная возможность увидеть, для чего у нас надувные лодки. — Слава богу, что вы не собираетесь демонстрировать нам работу парашютов, — с ядовитой улыбкой парировала Барбара. Оставив остроту без внимания, капитан продолжал. «Прошу сохранять спокойствие. Замечен, что вы будете присутствовать при историческом моменте. Приводнение трансатлантического дирижабля. До нас никто подобного не делал. Честь имею, господа». Клим Пантелеевич догнал капитана. Услышав шаги, тот обернулся. «Вы что-то хотели?» — спросил он. «Сэр, мне будет к вам одна просьба». «Я частный детектив и преследую преступника, который находится на Роттердаме. Мне нужно обязательно пересесть на этот пароход. Билет я плачу на месте. Прошу вас мне помочь». «Неужели в самом деле все так серьезно?» «Да, сэр. Дело осложняется еще и тем, что на лайнере плывет и жертва злоумышленника. Убийство может случиться в любую минуту». Офицер поправил фуражку и сказал... Тем не менее, я должен получить согласие капитана Роттердама на прибытие нового пассажира. Безусловно, сэр. Тогда на всякий случай соберите вещи. Окончательный ответ вы получите через четверть часа. 2 Зеркальная поверхность океана была тиха и спокойна. Роттердам, застопорив машины, замер примерно в 500 метрах от предполагаемого места снижения воздушного корабля. Потравив часть газа, цепелин начал опускаться. В момент подхода к воде на его носовой части выбросили два водяных якоря. Это были усеченные матерчатые конусы, обращенные широким основанием к корпусу. Затем справа и слева из гондола управления выпустили по одному парусиновому ведру. С их помощью зачерпнули воду и форсировали посадку переднего поплавка. Еще через несколько минут на воду села последняя моторная гондола. Воздушное судно успешно приводнилось. Резиновую лодку на цепелине подготовили еще в полете. Ардашев спустился в нее вслед за членом экипажа. Туда же передали его чемодан. Зарычал бензиновый мотор, и лодка, поднимая нос над волнами, устремилась вперед. На встрече несся катер, спущенный с прохода. В нем сидело несколько человек. Они махали и кричали что-то приветственное. Их лиц частный детектив не разглядел. Климу Пантелеевичу показалось, что все три с лишним тысячи гостей Роттердама высыпали на правый борт лайнера и глазели на дирижабль. Из-за этого судно слегка накренилось в правую сторону капитан просил в рупор пассажиров отойти от леерных ограждений хотя бы на середину палубы, но его никто не слушал. С прохода на лебедке спустили корзину для багажа и сбросили веревочную лестницу. Чемодан подняли вверх на лебедке. Ардашев поблагодарил сопровождающего и полез по лестнице. Пальто и шляпу он заранее оставил в чемодане, и потому покорение пароходного борта высотой почти в два десятка метров, Закончилось быстро и благополучно. Стоило Климу Пантелеевичу перепрыгнуть через ограждение, как он тут же попал в объятия Войты. Шеф, я верил, что мы встретимся! воскликнул Вацлав, и у него на глазах навернулись слезы. Спасибо, дорогой друг! Не выпуская из объятия помощника, дрогнувшим голосом вымолвил частный детектив. И за деньги спасибо! Я привез их вам назад, очень тронут. — А, кого я вижу! — скинул руки Баркли. — Мистер Ардашев, позвольте засвидетельствовать мое почтение. — Благодарю вас. — Здравствуйте, мистер Ардашев, — протянул руку Эдгар Сноу. — Рад вас видеть. — Взаимно, Эдгар. — Как хорошо, что вы поправились. Ангельским голоском пропела Лилли, и неожиданно для всех чмокнула Клима Пантелеевича в щеку. — Вы видели? — закричал Баркли. — Нет! Вы видели? Это недотрога поцеловала русского сыщика! — Бросьте, мистер Баркли! — улыбаясь, махнул рукой Войта. — Это был всего лишь дружеский поцелуй. — О да! — заливаясь краской, пролепетала мисс Флетчер. Простите, расчувствовалось. Тем временем дирижабль, забрав на борт больного, начал медленно отрываться от воды. Сигарообразный корпус, отливавший на солнце серебром, казался инопланетным посланцем, а не частью британских ВВС с номером АР-34 на борту. Вскоре он набрал высоту и скрылся за облаками. — Господа, приглашаю всех в ресторан, — изрек банкир. Мы не можем не отметить возвращение мистера Ардашева. Занимайте любой свободный столик. Я на минуту заскочу в каюту и тотчас же к вам присоединюсь. — Мне бы тоже не мешало узнать, где меня поселят, — проговорил Клим Пантелеевич. — Не беспокойтесь, сэр, — прозвучал чей-то голос. Частный детектив повернулся. Перед ним стоял матрос. «Номер вашей каюты — 132. Это второй класс. Вот ваш ключ. Чемодан уже там». Капитан просил передать, что вам не нужно оплачивать билет, потому что он уже оплачен тем пассажиром, который там жил. «А куда же делся тот пассажир?» Он получил телеграмму, что его мать в Нью-Йорке при смерти, и попросил, чтобы ему помогли пересесть на Цепелин вместе с больным и его сопровождающим. — Капитан Дирижабли не отказал. Вы просто поменялись с ним билетами. — Что ж, замечательно. Хорошего отдыха на борту нашего лайнера. С улыбкой изрек матрос и удалился. — Откровенно говоря, не я, ни Баркли так и не поняли, что с вами стряслось. Обнимая Ордашева за плечо, выговорил Войта. — Пойдемте, расскажите, как вылечились, как добрались. — Ничего особенного, друг мой. Слова Клима Пантелевича прервались громким криком американского банкира, бежавшего навстречу. «Мистер Ардашев! Мистер Войта! Сюда! Срочно!» «Ну, что еще у вас там стряслось?» — раздраженно осведомился Войта. «Беда!» — едва дыша выпалил Баркли и протянул лист в школьной тетради. «Вот, тут написано карандашом и опять печатными буквами». «Сэр, наконец-то у меня для вас хорошая новость. Живите и радуйтесь. Счастливо оставаться всегда ваш Морлок». Ардашев прочел и наморщил лоб. Не пойму, что он хотел этим сказать. «Да что ж тут понимать? Тут и так все ясно». Распалялся Баркли, потрясая кулаками в воздухе. «Этот негодяй выкрал из моей каюты документы на получение товара в Нью-Йоркском порту». «Не выданы на предъявителя. Это складское свидетельство, и товарораспределительная и ценная бумага тоже на предъявителя. Товар я купил на Берлинской бирже, но физически он находится в Стокгольме. Затем его отправили в Роттердам, на судне «Балтимор». Туда же выслали документы на него. Я получил документы и проверил ящики, после чего «Балтимор» ушел в Штаты». — Груз отправлен на условиях Франка нью йорк таможенный склад. Он придет туда уже со дня на день и будет ждать меня, но его получит Морлок, а не я. — Ну, если Морлок выкрал ваши документы, то выходит он с ними на Роттердаме? — неуверенно вымолвил Вацлав. — Возможно, мы его найдем. — Нет, господин Войта, — пристукнул каблуком по палубе Баркли. «Не мне надо бросать пить, а вам, раз уж вы так туго соображаете. В записке черным по белому написано «Счастливо оставаться». О чем это говорит?» Банкир помахал руками точно крыльями. «О том, что Морлок упорхнул и прибудет в Нью-Йорк раньше нас. Неужели непонятно, что он был среди тех двух человек, сопровождавших больного в катере при отправке на дирижабль?» что если послать на Цепелин сообщение, что на его борту находится вор, совершивший кражу на Роттердаме?» — предложил Войта. «Бессмысленно», — покачал головой Клим Пантелеевич. Во-первых, Морлок мог никуда и не улететь, и остаться на проходе. А письмо написал лишь для отвода глаз, совершив кражу документов. во-вторых, Нет гарантии, что капитан Роттердама согласится заочно, без всякого следствия, обвинить своих бывших пассажиров в воровстве. А в-третьих, я не уверен, что вообще удастся связаться с дирижаблем из-за помех, так часто мешающих беспроволочному телеграфу. — Мистер Радашев, вы предлагаете сидеть, сложа руки? — возмутился Баркли. — Для начала надо бы выяснить, что это за товар а потом уже обдумывать сложившуюся ситуацию. Американец молчал. «Не хотите — не говорите. Но тогда нам будет труднее отыскать Морлока. Кстати, именно это и входит в мои обязанности, а не поиск и возврат ваших ящиков». «Если вы вернете мне товар, я заплачу вам 10% его стоимости, либо дам натуре десятую часть. Вас это устроит». Над треснутым голосом осведомился банкир. «Тогда я тем более должен понимать, о каком товаре идет речь». «Золото!» — выдохнул Баркли. «Золотые слитки из России. Большевикам нужна валюта. Они отобрали много золотых изделий у своих граждан и церкви, переплавили в слитки, поставили клейма и отправили через Сталин Там вновь переплавили и поставили уже клейма шведского банка, чтобы продать на тамошней бирже. Об этом стало известно газетчикам. Они расструбили, что на бирже торгуют кровавым русским золотом. Но это не совсем так, потому что часть слитков — это переплавленные царские империалы». «Вот тогда мне друзья из Вегиабанка и предложили купить их через Берлинскую биржу, что мы с Эдгаром и сделали, чтобы потом выгодно перепродать на бирже Нью-Йорка. Именно это и было главной целью моей поездки в Европу, а не покупка аэропланов. Гляв и прикрытие. Сделка очень прибыльная. Эдгар, умная голова, сбил цену золота на несоответствие слитков стандартам, предъявляемым кафенажным заводом». «У некоторых из них поверхность имеет поры и углубления. Словом, большевики пошли на уступки и через своего представителя в Стокгольме сбросили цену. Я и не мог представить, что этот Морлок, вымогавший какие-то тысячи долларов, способен обмануть меня на миллионы». «Я всегда подозревал, что у вас не все чисто», — погрозил пальцем Войта. «Мистер Баркли...» «Я принимаю ваше предложение, и я знаю, как остановить Морлока и вернуть золото. Давайте начнем с составления соглашения между нами. Думаю, лили и Эдгар прекрасно справятся с этой задачей. Печатная машинка на Роттердаме найдется, а капитан заверит наш договор судовой печатью. Вы согласны?» «У меня нет другого выхода». «Стало быть, договорились». Крим Пантелеевич достал коробочку Монпансье и, положив под язык желтую конфетку, проронил. «Простите, господа, но мне нужно побыть одному и обдумать сложившиеся обстоятельства». Войта, понимающе кивнул и зашагал прочь. Опустив голову, Баркли поплелся за ним. Частный детектив повернулся к океану. Откуда-то издали надвигались разорванные в клочья тучи. Они наступали в три ряда, будто римские легионеры. Солнце пряталось за их спинами, опускаясь за горизонт. Пароход постепенно набирал скорость. Волны, рассекаемые стальным корпусом судна, пытались охватить его и от этого казались живыми. Лопасти винтов Роттердама оставляли позади себя большой вспаханный белый след.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 Иван Любенко. Путешествие за смертью. Книга вторая. Визитер из Сан-Франциско. Читал Сергей Уделов. Июнь 2022 года. Тверь.